Глава четвертая. Бунт прежних солдат Ирода. Разбойничьи набеги Иуды. симоны и Афронг присваивают себе царский титул. Первое. В это же время в разных местах страны также произошли беспорядки. Положение дел подстрекало многих протянуть руку к царской короне. В Адумии взялись за оружие две тысячи ветеранов Ирода и открыли войну с приверженцами царя. Ахиап, двоюродный брат царя, боролся с ними, скрываясь за сильнейшими крепостями, но избегая всякого столкновения с ними в открытом поле. Дальше, в Сепфорисе, в Галилее, Иуда, сын того Езекии, который некогда во главе разбойничьей шайки разорял страну, но был побежден царем Иродом, поднял на ноги довольно многочисленную толпу, ворвался в царские арсеналы, вооружил своих людей и нападал на тех, которые стремились к господству. Второе. В Перей нашелся некто Симон, один из царских рабов, который, надеясь на свою красоту и высокий рост, напялил на себя корону. Собрав вокруг себя разбойников, он рыскал по открытым дорогам, сжег царский дворец в Иерихоне, многие великолепные виллы и легко наживался на этих пожарах. Еще немного он бы опустошил огнем все пышные здания, если бы против него не выступил начальник царской пехоты «Град» со стрелками из Траханеи и самой отборной частью себастийцев. В завязавшиеся между ними схватки легло, хотя значительное число пехоты, но сам Симон был отрезан гратом в тесной ложбине, через которую он хотел бежать, и, получив удар в затылок, упал мертвым. В другом восстании, вспыхнувшем в Перее, были обращены в пепел царские дворцы возле Вифарамата у Иордана. Третье. Даже простой пастух по имени Афронг держал в ту минуту посягать на корону. Его телесная сила отчаянная храбрость, презрение к смерти и поддержка четырех ему подобных братьев внушали ему эту надежду. Каждому из этих братьев он дал вооруженную толпу, во главе которых они служили ему как бы полководцами и сатрапами во время его набегов. Он сам, как царь, был занят более важными делами. Надев на себя диадему, он затем вместе с братьями еще долго опустошал страну. Преимущественно они убивали римлян и царских солдат. Но не щадили они и иудеев, если последние попадались к ним в руки вместе с добычей. Раз возле Ямауса они даже осмелились оцепить целую когорту римлян, подвозивших легиону провианты оружия. Центурион, арий и сорок наиболее храбрых солдат пали под стрелами. Та же участь угрожала остальным, как вдруг примчался град с севастийцами и спас их. После многих подобных насилий, совершенных ими в течение всей этой войны над коренными жителями и иноземцами, трое из них были наконец схвачены в плен. Самый старший – Архилаем, два следующих – Гратом и Птолемеем. Четвертый сдался Архилаю после миролюбивого соглашения. Этот конец постиг их уже впоследствии, но тогда они исполосовали всю Иудею своей хищнической войной